Майкл вошел в зал. Видимо, несколько маленьких комнат были соединены в одну. Шесть ребятишек в синих полотняных платьях сидели на полу и играли в какие-то игры. Когда Нора Керфью подошла к ним, они уцепились за ее платье. Все они, за исключением одной девочки, показались Майклу некрасивыми. «Вот эти живут у нас постоянно. Остальные приходят после школы». Сейчас у нас только 50 человек, но все-таки очень тесно. Нужно раздобыть денег, чтобы арендовать еще два дома. Какой у вас персонал? Нас шесть человек. Две занимаются стряпней, одна бухгалтерией, а остальные стирают, штопают, играют с детьми и исполняют всю работу по дому. Две из нас живут здесь. Где же ваши арфы? «И венцы...» Нора Керфью улыбнулась. «Заложены...» — сказала она. «Как вы разрешаете вопросы религии?» — спросил Майкл, озабоченный воспитанием одиннадцатого баронета. «В сущности, никак. Здесь нет детей старше 12 лет, а религиозными вопросами дети начинают интересоваться лет с четырнадцати, не раньше».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 Майкл посмотрел на нее с удивлением. — А вы знаете, что это за пьеса? — Нет. — Кажется, одного из драматургов реставрации. — Уичерли. Уичерли 1640-1716 годы. В его пьесах, в том числе и в "Примадушном", показано развращенное высшее общество Англии конца XVII века. Пьесы чрезвычайно вольные как по языку, так и по ситуациям. «Ах, да!» Глаза ее остались такими же ясными. «Бедняжка!» — подумал Майкл. «Не мое дело объяснять ей, что послужит источником ее доходов, но этот Берти, по-видимому, не прочь подшутить».